Глава 25. Неожиданное признание. Гостиная была заставлена раскрытыми сумками и чемоданами, среди которых кофр занимал самое почётное место в кресле. Ты точно всё собрала? Ларна летала вокруг хозяйки и пыталась заглянуть в чемодан. Да я сама всё проверю, Оленька. Вдруг духи забудешь или расчёску? Всё, уступаю, уступаю, проверяй. Улыбка умиления не сходила с лица хозяйки. «Надо будет ещё раз поблагодарить Семёна за то, что он привёл тебя ко мне, Ларночка. Счастье моё пушистое, ты так и не рассказала, что произошло в пещере на церемонии». «Ой, что было, что было!» Фамочка сразу четырьмя лапами схватилась за голову. «Я, значит, стою у грани, жду дорогу. И тут она появляется, такая широкая, красивая, манящая». Только мои лапки на нее вступили, как она тут же окрасилась красным цветом. И вдруг чувствую запах крови. Я от испуга за тебя хотела вернуться в пещеру, проверить, что случилось, но не успела. Меня просто смело с дороги в какое-то темное пятно. Прррр. Все шесть лапок затряслись, пытаясь скинуть невидимую грязь. Падая, заметила, как по алой дороге сначала пронесся зеленый столб магии, а за ним огромный дракон. Ух, как он ревел! Но мне уже некогда было смотреть, как и куда он скрылся. Еле вырвалась из чёрной дыры. А когда вернулась к тебе, то уже застала свадьбу. Натерпелась моя зайка страха. Сюсюкая Ольга захватила Фамочку в плен и начала наглаживать по мягкой шерсти. Только я не поняла, почему Константин кричал, что меня обманывают, и пытался остановить. Это по его вине я порезалась о край камня. В голосе послышались возмущённые ноты. Я много лет знаю Николаса, доверяя ему как себе, а значит, и Сёма не мог меня обманывать. Странно, надо будет с Ником на эту тему поговорить, когда вернётся. Ларна, а как выглядят самраты, на которых мы отправимся в столицу? Ну, как тебе объяснить, в вашем мире есть гусеницы? Да, есть. В голосе сквозило удивление. Неужели я поеду на гусеницы? «Фантастика! Расскажи скорее, какие они?» «С каждой стороны по сотне маленьких лапок. Скорость развивают высокую. До соседнего города доберёмся часа за два. Тело покрыто мягкой шерстью. Цвет зависит от настроения ездового животного, от тёмно-синего до белого. Наверху удобная беседка. И не подумай, что она крепится к спине ремнями. Нет, сам Рат выращивает её сам, видя наездника» подстраивается под его желание, телепатически чувствует своего гостя, тебе понравится. А что, лошадей нет? Почему нет? Есть. Несколько штук завезли из вашего мира, живут при императорском дворе. Ясно, значит, флора и фауна наших миров сильно различаются. Громкий стук в дверь прервал девичий разговор. Ларна подлетела к двери и поинтересовалась, кто пришел. Ольга была безмерно удивлена, когда на пороге с букетом цветов возник ночной знакомый. «Госпожа Олия Гортензия, хочу представиться. Меня зовут Джонатан Валентийский». Глаза вошедшего лихорадочно горели, а руки, держащие букет, тряслись. «После нашей встречи в пещере я не могу ни о чем думать, кроме как о вас и вашем драконе. Я знаю, кто вы и откуда мои люди навели справки». «В нашем мире разрешено многомужество, и я согласен быть вторым, третьим, любым мужем. Только не отталкивай те». «Цветочный аромат твоего дракона преследует меня каждую минуту». Джонатан резко перешел на «ты». «Не прогоняй, молю. Дай шанс проявить себя. Я буду ухаживать столько, сколько понадобится». Мужчина упал на колени, уронил букет и, склонив голову, обхватил колени девушки. «Джонатан, да что вы себе позволяете?» Девушка рывком попыталась разжать руки мужчины. «Прошу вас, отпустите! Неудобно, я замужняя женщина и прямо сейчас не намерена рассматривать кого-либо в роли жениха». Подлетевшая Ларна замахала лапками, мужчина взлетел в воздух и плавно опустился в свободное кресло. Ольга лукавила, она прекрасно понимала, что по законам этого мира для получения наследства и сокровищницы Она должна выйти ещё как минимум один раз замуж. Но Джонатан ей не нравился. Пусть внешне он и был красив, но симпатии в девичьей душе не вызывал. «А может, заключить фиктивный брак ненадолго, а потом развестись? Всё равно через год уеду домой». В голове девушки проскользнула шальная мысль, но тут же была откинута. Даже на эту роль ей не хотелось рассматривать Джонатана. «Красив, спору нет». «И глаза большие, и брови чёрные, и лицо аристократическое, и фигура красивая. Но нет», — поставила жирную точку в споре сама с собой потенциальная невеста. Мужчина смотрел на Ольгу с затаённой надеждой в глазах. «Я могу показаться грубой и невежливой, но не хочу дарить вам ложные надежды. Джонатан, извините, но вы не вызываете в моей душе никаких чувств, и я должна ответить вам отказом». Девушка подошла к двери, и распахнула её. Чёрный дракон сверкнул глазами и, выходя, произнёс. «Я не отступлю. Вы сдадитесь под моим напором. Я намного богаче вас и вашего жениха, и я уверен, что как муж смогу удовлетворить любые ваши потаённые желания. Не по-хорошему, так по-плохому, но вы будете моей. До скорой встречи, Олия». «Нет, ты посмотри, он ещё угрожает!» Ларна, возмущаясь, захлопнула дверь. Ольга отмерла, её передёрнуло, словно она вошла с холода в тёплое помещение. бр об этом говорил Николас. Неужели сейчас и правда на мою руку и сердце начнётся охота? И чем же мой титул так для них привлекателен?» «Как раз твой титул мало кому интересен, а вот магия и дракон, ох, как нужны!» — улыбнулась Ларна. «А этого Джонатана я больше не подпущу к тебе, так и знай!» Дверь тихо отворилась. И улыбающаяся девушка бросилась в объятия мужа. «Не оставляй меня больше одну, Николас!» Оля с фамильяром наперебой рассказали о визите жениха. Глаза синего дракона потемнели, на лице проступили чешуйки, и он вышел за дверь. Болтушки переглянулись и кинулись вслед уходящему мужчине.